Основные представители Айвазовский Иван Константинович Иван Константинович Айвазовский, айвазян, родился 17 июля 1817 года в Феодосии. Древний город, разрушенный недавней войной, пришел в полный упадок из-за эпидемии чумы в 1812 году. На старинных рисунках Мы видим на месте когда-то богатого города груды развалин с едва различимыми следами пустынных улиц да отдельные уцелевшие дома. Детство Айвазовского проходило в обстановке, будившей его воображение. По морю Феодосию из Греции и Турции приходили смоленные рыбацкие филюги, а иногда бросали якоря на рейде огромные белокрылые красавицы – боевые корабли Черноморского флота. Среди них был, конечно, и Брик Меркурий, слава о недавнем совершенно невероятном подвиге, которого облетела весь мир и ярко запечатлелась в детской памяти Айвазовского. Они доносили сюда молву о суровой освободительной борьбе, которую вел в те годы греческий народ. С детства мечтал Айвазовский о подвигах народных героев. На склоне лет он писал «Первые картины, виденные мною, когда во мне разгоралась искра пламенной любви к живописи, были литографии, изображающие подвиги героев в исходе 20 годов, сражающихся с турками за освобождение Греции. Впоследствии я узнал, что сочувствие грекам, свергающим турецкое иго, вызывали тогда все поэты Европы – Байрон, Пушкин, Гюго, Ламартин. «Мысль об этой великой стране часто посещала меня в виде битв на суше и на море». Счастливая случайность привела Айвазовского из глухой Феодосии в Петербург, где в 1833 году по представленным детским рисункам он был зачислен в Академию художеств в пейзажный класс профессора Воробьева. Дарование Айвазовского раскрылось необыкновенно рано. В 1835 году за этюд «Воздух над морем» ему была присуждена серебряная медаль второго достоинства, а в 1837 году на академической выставке он показал шесть картин, получивших высокую оценку общественности и Совета Академии художеств. За молодостью лет... Он был в 1838 году послан на два года в Крым для самостоятельных работ. За время двухлетнего пребывания в Крыму Айвазовский написал ряд картин, среди которых были прекрасно исполненные вещи, такие как «Лунная ночь в Гурзуфе», «Морской берег» и другие. Первые произведения Айвазовского – свидетельствует о внимательном изучении позднего творчества известного русского художника Щедрина и пейзажей Воробьева. В 1839 году Айвазовский принял участие как художник в военно-морском походе к берегам Кавказа. На борту военного корабля он познакомился с прославленными русскими флотоводцами – Лазаревым и героями будущей обороны Севастополя в те годы молодыми офицерами Корниловым, Нахимовым и Истоминым. С ними он сохранил дружественные отношения на протяжении всей жизни. Смелость и отвага, проявленными Айвазовским в боевой обстановке во время десанта в Субаше, вызвали к художнику симпатии среди моряков и соответствующий отклик в Петербурге. Эта операция запечатлена им на картине «Высадка в Субаши». За границу Айвазовский поехал в 1840 году сложившимся мастером-маринистом. Успех Айвазовскому в Италии и европейскую славу, сопутствующую ему во время командировки, принесли романтические морские пейзажи «Буря», «Хаос», «Неаполитанская ночь» и другие – Этот успех был воспринят на родине как заслуженная дань таланту и мастерству художника. В 1844 году, на два года раньше намеченного срока, Айвазовский вернулся в Россию. Здесь ему за выдающиеся успехи в живописи было присвоено звание академика и поручен обширный и сложный заказ, написать все русские военные порты на Балтийском море. Военно-морское ведомство присудило ему почетное звание художника главного морского штаба с правом ношения адмиралтейского мундира. В течение зимних месяцев 1844-1845 годов Айвазовский выполнил правительственный заказ и создал еще ряд прекрасных картин. Весной 1845 года Айвазовский отправился с адмиралом Литке в путешествие к берегам Малой Азии и островам греческого архипелага. Во время этого плавания он сделал большое количество рисунков карандашом, служивших ему в течение многих лет материалом для создания картин, которые он всегда писал в мастерской. По окончании путешествия Айвазовский задержался в Крыму, приступив к постройке Феодосии на берегу моря большой художественной мастерской и дома, который с этого времени стал местом его постоянного жительства. И таким образом, несмотря на успех, признание и многочисленные заказы на стремление императорской фамилии сделать его придворным живописцем, Айвазовский оставил Петербург. В течение своей долгой жизни Айвазовский совершил ряд путешествий, Несколько раз побывал в Италии, Париже и других европейских городах, работал на Кавказе, плавал к берегам Малой Азии, был в Египте, а в конце жизни в 1898 году совершил далекое путешествие в Америку. Во время морских плаваний он обогащал свои наблюдения, а в его папках накапливались рисунки. Но где бы ни был Айвазовский, его всегда привлекало к родным берегам Черного моря. Жизнь Айвазовского протекала в Феодосии спокойно, без каких-либо ярких событий. Зимой он обычно уезжал в Петербург, где устраивал выставки своих произведений. Несмотря на, казалось бы, замкнутый, уединенный образ жизни в Феодосии, Айвазовский сохранял близость со многими выдающимися деятелями русской культуры, встречаясь с ними в Петербурге и принимая их в своем феодосийском доме. Так, еще во второй половине 30-х годов в Петербурге Айвазовский сближается с замечательными деятелями русской культуры Брюловым, Глинкой, Жуковским и Крыловым. А во время своего путешествия в Италию в 1840 году он знакомится с Гоголем и художником Ивановым. Живопись Айвазовского 40-х-50-х годов отмечена сильным воздействием романтических традиций Брюлова, сказавшихся не только на живописном мастерстве, но и на самом понимании искусства и на мировосприятии Айвазовского. Подобно Брюлову, он стремится к созданию грандиозных красочных полотен, могущих прославить русское искусство. С Брюловым Айвазовского роднит блестящее живописное мастерство – «Виртуозная техника, быстрота и смелость исполнения». Очень ярко это отразилось в одной из ранних батальных картин «Чесменский бой», написанной им в 1848 году, посвященной выдающемуся морскому сражению. Айвазовский был последним и самым ярким представителем романтического направления в русской живописи, И эти черты его искусства особенно проявились, когда он писал полные героического пафоса «Морские баталии». В них была слышна та музыка боя, без которой батальная картина лишена эмоционального воздействия. Но духом эпической героики овеены не только батальные картины Айвазовского. Его лучшими романтическими произведениями второй половины 40-х-50-х годов являются «Буря на Черном море», «Георгиевский монастырь» и «Вход в Севастопольскую бухту». Еще ярче романтические черты сказались в картине «Девятый вал», написанной Айвазовским в 1850 году. Айвазовский изобразил раннее утро после «Бурной ночи», Первые лучи солнца освещают бушующий океан и громадный девятый вал, готовый обрушиться на группу людей, ищущих спасения на обломках мачт. Айвазовский обладал исключительно разносторонним дарованием, в котором удачно сочетались качества, совершенно необходимые для художника-мариниста. Помимо поэтического склада мышления, Он был одарен прекрасной зрительной памятью, ярким воображением, абсолютно точной зрительной восприимчивостью и твердой рукой, поспевавшей за стремительным бегом его творческой мысли. Это позволяло ему работать, импровизируя с изумляющей многих современников легкостью. У Айвазовского был длительный творческий опыт, и поэтому, когда он писал свои картины, На его пути не вставали трудности технического порядка, и его живописные образы возникали на холсте во всей целостности и свежести первоначального художественного замысла. Для него не было секрета в том, как писать, каким приемом передать движение волны, ее прозрачность, как изобразить легкую, разбегающуюся сеть спадающей пены на изгибах волн. Он прекрасно умел передать раскат волны на песчаном берегу, чтобы зритель увидел прибрежный песок, просвечивающий сквозь пенистую воду. Он знал множество приемов для изображения волн, разбивающихся о прибрежные скалы. Наконец, он глубоко постиг различные состояния воздушной среды, движения облаков и туч. Все это помогло ему блестяще воплощать свои живописные замыслы и создавать яркие, артистически выполненные произведения. Пятидесятые годы связаны с Крымской войной. Как только до Айвазовского дошла молва о Синопской битве, он сейчас же поехал в Севастополь, расспросил участников сражения обо всех обстоятельствах дела. Вскоре в Севастополе были выставлены две картины Айвазовского, изображающие Синопский бой ночью и днем. Выставку посетил адмирал Нахимов. а Высоко оценив труд Айвазовского, особенно ночной бой, он сказал, «Картина чрезвычайно верно сделана». Посетив осажденный Севастополь, Айвазовский написал также ряд картин, посвященных героической обороне этого города. Много раз в дальнейшем возвращался Айвазовский к изображению морских сражений. Его батальные картины отличаются исторической правдой, точным изображением морских судов и пониманием тактики морского боя. Картины морских сражений Айвазовского стали летописью подвигов русского военно-морского флота. В них нашли яркое отражение исторические победы русского флота, легендарные подвиги русских моряков и флотоводцев, такие как Пётр I на берегу Финского залива, Чесменский бой, Наваринский бой и Брик Меркурий ведет бой с двумя турецкими судами, а также многие другие.